Глава 16 Прямо за стенами замка стыло было озерцо. Такое уединенное местечко тихое, ниоткуда не просматривалось, и если бы Джина не забрела в ту часть замка, она бы и не увидела. Но она забрела и увидела черного дракона, который приземлился прямо у самой кромки воды, обернулся мужчиной, а потом рывком скинул всю одежду и нырнул в озеро. Она всегда знала, что Ранаркам был сложен как бог. А сейчас вид его сверкнувшей спины просто потряс ее воображение. А главное, Ронар был там один. Наконец, у нее появился шанс встретиться с ним наедине в интимной обстановке, и уж она не собиралась упускать этот шанс. Джина припустилась по коридорам, но эти коридоры никак не кончались. Она сама не заметила, как, задумавшись, забрела в дальний конец замка, а здесь все было незнакомо. Сплошные лестницы, переходы, залы, галереи. И главное, из прислуги никого. «Не у кого дорогу спросить?» Когда в итоге оказалась в круглой башне, Джина поняла, что заблудилась. О, какой это был взрыв негодования и бессильной ярости! Она развернулась и помчалась обратно, но к тому моменту, когда она, наконец, выбралась из этого чертова лабиринта в знакомую часть замка, Ронар уже успел одеться, и сейчас Джине пришлось издали наблюдать, как он любезничал в коридоре с этой злобной стервой Викторией. Шанс был упущен. Но Джина не собиралась отчаиваться». Натянула на лицо улыбку и подошла ближе. «Прекрасная погода», — проговорила она светским тоном. «Да», — ответил Рон, покосившись на небо. «Подходит для купания в озере, не правда ли?» Ронар облетал долину и встречался с деревенскими старшинами. Неплохо было перед началом нашествия короля с его двором заранее выяснить обстановку. Ему докладывали о том, что посты выставлены, сменяются трижды в сутки, но нарушителей пока не выявлено. Он решил самолично проверить посты. Перестраховка? Возможно. Но кто-то же лез в окно к Вике. Вроде бы ничего подозрительного не было, однако в одном месте он обнаружил в болоте наполовину затонувшую телегу. Рон хорошо помнил, что раньше ее там не было. Спустившись ниже, черный дракон прошел по хлюпающей жиже, телегу вытащил, однако ни людей, ни лошадей рядом не наблюдалось. Порылся в самом болоте, но ничего не нашел. Ни костей, ни трупов. Это был странный случай. Связать его со злоумышленниками, пока нет других доказательств, было сложно. Однако пока искал, выпачкался в грязи по самое брюхо. Лететь в таком виде в замок было нельзя. Если он наследит на террасе, лакарду удар хватит. Собственно, потому Рон и решил окунуться в озеро. А сейчас Джина смотрела на него и намекала на что-то. «Хм, но самым неприятным было другое», как сразу нахмурилась Виктория. Черт бы его побрал! Этого не хватало! Он только-только добился какого-то прогресса в их отношениях!» «Возможно», — проговорил он, глядя на потолок. «Если ты хочешь искупаться в озере, я скажу Лакарду, он это устроит». «Что?» «Ну, — Рон повел бровями, — Отправить слуг соорудить на берегу купальню». Джина аж изменилась в лице, процедила. «Благодарю, не надо!» И ушла рассержена шелестя юбками. «Не опаздывай к обеду!» — бросил он ей в спину. Ответа не последовало и очень хорошо. Рон вздохнул с облегчением, обернулся и тут же напоролся на прищуренный взгляд Виктории. Она посмотрела на него и спросила. «Ну, что произошло?» Вот это был тот самый случай, когда говорить правду выходит дешевле всего. Ронар поморщился, однако поведал ей про ту телегу в болоте и свои мысли по этому поводу. А она повела бровями и спросила, заговорщически понизив голос. «А с озером что?» «Что?» Переспросил он, чувствуя, как холодок бежит по позвоночнику. «Ну?» — кори и глаза загорелись. «Можно попросить Локарда? Я бы искупалась с удовольствием». Рон даже в первый момент задохнулся, а потом выпалил. «Для тебя все. Каким образом Локард чувствовал, когда надо было появиться, для Вики всегда было загадкой. Однако этот милый дядечка мгновенно возник, словно из-под земли, и засуетился, улыбаясь и забегая вперед. «О, мадам Виктория, вы только скажите, мы все устроим ради вашего удовольствия». И действительно, полчаса не прошло, как уже у озера были организованы мостки, а на этих мостках у самой воды решетчатая кабинка. Боже, как это все напоминало ей старинный фильм «Анжелика и король». Тем более, что купалась она в тонкой полупрозрачной сорочке, как та знаменитая маркиза. Но более всего будоражила фантазию сама обстановка — И то, что рядом с этой кабинкой, пока она переодевалась, прохаживался Рон. Потом он выносил ее на берег на руках. Прямо как был, в одежде вошел в воду и подхватил ее, когда она неловко оступилась. Это было волнующе. И почему-то у Вики в тот момент не возникло желания зарядить в него молнии. Возможно, потому что рядом суетился Лакарт. Старый камердинер в это время умудрился организовать им покрывало на берегу и корзину с едой. В общем, на обед они так и не пошли. гости пришлось сидеть в огромной пустой столовой одной. Но предстоял еще ужин, а утром должны были пожаловать гости. В замок Вика возвращалась с сожалением. Не хотелось снова окунаться в атмосферу интриг, которую Джина создавала одним своим присутствием. Ну и было немного совестно, что они пропустили обед и оставили ее за столом одну. Ронар по большей части молчал и смотрел на нее так пристально, что Вике хотелось растечься под его взглядом. Но, увы, нельзя. Стоило подумать, с какой физиономией их встретит Джина за ужином. Сразу портился аппетит. Все-таки офисная привычка к личной ответственности делала свое дело. Если взялась за проект, его надо было довести до победы. А она взяла на себя обязанности хозяйки этого замка. И не потому, что ее душила жаба поскорее прибрать к рукам все и богатства, а просто... ну не могла она его Джине отдать. Просто не могла. Он опять проводил ее до дверей и негромко проговорил. «Увидимся за ужином». При этом так смотрел, что у нее побежали мурашки. Потом уже, когда Вика ускользнула от этого чешуйчатого матча за дверь, дала себе ментальную затрещину. «Что это ты себе позволяешь, Муромцева? Влюбилась?» И сама же закатила глаза. «Нет, конечно, но немного есть». К вечеру доставили из столицы последнюю, третью порцию ее модного гардероба. Теперь Вика была экипирована полностью, и можно было смело встречать короля, но она предпочла бы обойтись и без этого. Впрочем, любопытство женское никто не отменял. Кстати, пока они сидели у озера с корзинкой еды, она много интересного узнала. Например, то, что драконы — только мужчины. Женщины не наследуют этот дар, и что великих драконьих родов в королевстве сейчас тринадцать. А его величество король Дуайр оказывается холост. Ронар неохотно сообщил об этом, не забыв добавить, что кузен ужасный бабник. Ну и когда эта женщина смущала. Однако Вика тогда деликатно обошла скользкую тему молчанием. «А сейчас все-таки надо было собираться на ужин». Вопреки ожиданиям, Джина не стала устраивать сцен. Наоборот, вела себя как ни в чем не бывало. Попивала вино и поглядывала то на нее, то на Ранара, И даже принимала участие в общем разговоре и улыбалась. Милая улыбка этой дамы нравилась Вике еще меньше, чем ее прежние язвительные реплики. Не зря Вика работала в сплоченном женском коллективе. Подобная смена тактики могла означать только то, что Джина задумала что-то или держит туза в рукаве. Ни одной Вике казалось это подозрительным. Рон тоже временами настороженно косился на гостью. Наконец, ужин закончился. Рон опять провожал ее до дверей комнаты и на прощание сказал «Запрись и будь осторожна» а ей так и хотелось сказать «ты тоже запрись и будь осторожен, потому что с этой джинны станется попытаться ночью под шумок забраться в его постель». Похоже, дракон понял, потому что склонился к ней, осторожно поправил прятку, выбившуюся из ее прически, и сказал «не беспокойся, спи, все будет хорошо». Развернулся и пошел по коридору, а она смотрела на его удаляющуюся фигуру, потом выдохнула и закрыла дверь».